Глава девятая. Ритуал. Летающая академия. Замок Водолея. Лазарет. «Как мы попадем к вам под скрывающий купол?» — уточнил Глениус, когда они вместе со студиозом-всезнайкой опять оказались в лазарете. На что тот, по привычке, и ответил без утайки. «У меня с собой артефакт возврата. Кровавая монетка. Удалось получить ее за одну услугу. «Подождите-ка, так вы знали, что я фей?» Мади запоздала, пришел к выводу, переварив вопрос ректора. «При приеме в академию я лично проверял ауру каждого», — ответил он, задумался и озвучил вслух свои мысли. «Но как тогда демоны и Урвик смогли просочиться в ряды студиозов? Каникулы? Походы в город? Ну, конечно! Будь здесь!» Скомандовал Архимаг, не оставляя тому выбора, ведь помещение, в котором его оставили, было запечатано. Присев на край кровати, Аврин протянул руку к фамильяру Архимага и погладил того за загривок со словами «Магией делишься, да? Голодный?» Широко зевнув, исхудавший котенок качнул мордочкой и выдал утвердительное «Мяу!» «Эти глупцы даже не додумались обложить девушку накопителями!» Хотя чем больше Твигл выпьет, тем сложнее его победить. Так ведь? Так что там с ритуалом?» Появившийся вновь в комнате уточнил Глениус и быстро подошел к кровати с другой стороны. А сняв путы с любимой, поднял ее на руки вместе с лежащим теперь уже на животе котенком. Приказал своему фамильяру. «Можешь свободно пить мою магию и делиться с Леей». После чего, вопросительно глядя на Мади, приказал. "Говори". «Есть два ритуала реинкарнации», — начала рассказывать фей. «Для любящих сердец, чтобы преодолеть все преграды. Только вам он вряд ли поможет. Способности жнеца исчезнут бесследно, и разрывать договор со смертью будет некому». «А второй?» — уточнил Глениус и подошел к Аврину вплотную. «Второй для угасающих», — грустно добавил Студиос, продолжая со вздохом. «При этом Лея переродится в одну из фей». Но выбор пола у тела, как и возраста, ни ей, ни нам не будет подвластен. Тут уж как природа решит. Значит, решено. Рискнем вдвоем. Ректор утвердительно кивнул. Переноси нас. Только не говорите, что вы выбрали первый вариант. Я слишком долго искал ту, которая пробудит во мне чувства, очерствевшие за годы служения смерти, чтобы потерять любимую сейчас. Я... «Не надо больше слов. Но любит ли вас Лея? А вы... вы же привяжете ее к себе этим ритуалом. Вы об этом не подумали?» В этот самый миг вместо ответа Дорвендель дернула рукой и сложила пальцы изрядно сопротивляющегося тела в одобряющий жест. Она выставила большой палец вверх относительно согнутой ладони, которая тут же дернулась и влепила пощечину архимагу. Но радость Гленюса ничто не могло омрачить. «Даже такая досадная мелочь, как ноющая скула». Мадинь ответил, лишь повторно вздохнул и применил парализующие чары клея, чтобы она ничего не вытворила при перемещении. Положив в рот монетку, ухватился за обоих и активировал зубами артефакт возврата. Подождите меня!» — прокричал взмыленный некромант, вваливаясь в лазарет. После взлома всех печатей защиты Опытный маг только и успел увидеть недоуменно повисшего в воздухе черного кота, который издал лишь закономерное. «Мяу?» «Ну, чертяка!» — проревел вуз на весь замок, злясь на зодиака, который перенес его не в ту комнату. Правда, свечение ногтей некроманта чуть поубавило его ярость. Буз с помощью рун поисковых заклинаний почуял магию бесплотных духов в комнате. «Ну, увы!» Стоило ему сделать еще шаг, как руны вдруг погасли. Однако это ничуть не убавило его пыла. Хм, пожалуй, задержусь я в академии, подумал Дрыньке, озираясь по сторонам. Кивнул еще каким-то своим мыслям и вышел довольный новым открытием. Весь спуск по лестнице он почесывал затылок, прям как черт, прежде чем вспомнить о важном. Вот только мелкого бы предупредить! пока он там всю запрятную башню не разнес. Карда, Река Ахайма. Пещеры Кхета. Стремительная река Ахайма текла в низине огромной впадины, великого разлома, образованного артефактом, трезубцем раскола. Применил его когда-то сам Лигарди Авель, спасая королевство вампиров от мести болотных ведьм, мировой болезни. Шестой правитель Дитрии. принял единоличное решение, активируя древнюю реликвию, чем тотчас подписал беженцам из восточных земель Каргды смертный приговор. Да только нет худа без добра. Оголившиеся в новообразованной расщелине пещерок Кхета открыли людям, измученным долгим скитанием по болотам, возможность спастись. Сам бог Фейнгах одарил своих последователей покровительством, как и другое крылатое тело. А чтобы обеспечить мирное существование, накрыл поселение защитным магическим куполом, пускающим внутрь только приглашенных. И оттого жизнь в поселении фей протекала размеренно и даже местами скучно, о чем не забывал напоминать каждый встречный, кроме одной примечательной семейной четы – Аврин. «Свежая рыба!» – зычно прокричала женщина в солнцезащитных окулярах. сидя в деревянной беседке словно выросший прямо из скалы впрочем как и многие другие здесь дома изобразив на лице вынужденную любезную улыбку перечислила ассортимент рыбных товаров уфарень басоль китрарка налитай ее громкие слова в тот же миг отразились от скал великого разлома рождая многократное эхо из за чего двое рыбаков чуть не уронили у дела в воду летая с ними над поверхностью воды бурной реки. «Да «Знаем мы, что свежая!» — проворчала тут же другая, только тише. Устроившись не как все в беседках, а на скальном выступе она окинула внимательным взором чужие деревянные корзины, забитые уловом, и громко добавила. «Тут у всех такая, Нейла!» Док «Так это сын рассказывал, что на всех базарах так орут!» — оправдывалась предприимчивая торгашка. На что только и послышалось воршливая от соседки, сидящей рядом. «Ага. И где сейчас твой Аврин?» «Так, постой. Не говори. Дай угадаю. Разоряет очередную библиотеку с запрещенными древними знаниями». И, улыбнувшись собственной шутке, соседка Нейлы Аврин тряхнула густой копной каштановых волос и расхохоталась. «Ха, легок на помине!» — воскликнул рыбак. который первым заметил переместившихся на главную деревянную платформу, широкую и без крыши. Набив сеть рыбой, Аврен старший как раз летел к женщинам с уловом. «Ну, здравствуй, сын!» — прокричала Нейла. Ее слова прозвучали громко, привлекая еще больше всеобщего внимания. Отец же Мади так и завис в воздухе на полпути и, прищурившись, хмыкнул. «Что? Вкусная монетка-то?» «Да какая монетка?» В один голос проворчали дамы, все как одна, вскочив на ноги. «Лучше пусть гостям представит!» Соседка Нейлы ногой чуть не спихнула корзину обратно в воду, а Мади, тем временем отцепив руки от Глениуса и обездвиженной Лии, вынул изо рта артефакт и еле слышно проворчал. Надо было возвратный амулет в храме запрятать. И громко произнес. «Мама, папа, я так скучал!» ха-ха! Свежо предание, довериться!» начал было отвечать ему отец, хлопая в воздухе своими перламутровыми крылышками, звенящими словно колокольчики. Как вдруг одна строптивая рыбешка дернулась в сетке, утягивая рыбака вниз. Мф, ну ну-ка лежать!» «Во-во, ничего на сына наговаривать!» — вставила со смешком Нейла. Неохотно поднявшись на ноги, она поправила свой атласный кушак, пояс, к которым феи подвязывали широкие штаны, больше похожие на юбки. Набрала воздуха в грудь, чтобы разразиться новым криком, но сын ее опередил. «Мы спешим, все потом!» Следом предприимчивый студиос и вовсе попытался улизнуть, подталкивая Глениуса вперед к темному провалу пещеры Кхета. А ректор вначале встал как вкопанный, но тут же коротко кивнул, после чего зашагал вперед, неся Лею на руках. Попутно старался не обращать внимания на жеманные женские взгляды, Устремленные почему-то на него, а не на соплеменника Аврина. «Приходите к нам на рыбный пирог!» – прокричала им вслед одна из смелых. Однако маги уже скрылись в тени пещеры и ступили на испещренные огромными безобразными трещинами каменный пол. Горящие под потолком яркие магические огоньки отбрасывали причудливые тени на вытесанные из камня статуи того самого древнего бога – Фейнгах. «Ну, здравствуй, посланник смерти!» Поздоровался с архимагом хранитель заповеди Фейна. Его белый балахон и надвинутый на глаза капюшон заставляли ректора теряться в догадках относительно того, кто под ним прячется. В этот раз Гленнус просто кивнул и ничуть не удивился такому приветствию. «Осторожничает», — подумалось ему, но вслух он этого не сказал, а хранитель между тем продолжил свой монолог. «Неужели решился изменить судьбе?» Альсия Прекрасная Дева стала тому причиной. «Дед, давай без лишних разговоров, а?» Наконец не выдержал и вмешался в разговор Мади, выступая из-за спины своего ректора. «Ну что ты в самом деле, внук, лишаешь старика единственного развлечения?» Воскликнул в ответ старейший Аврин, наконец откинув капюшон назад одним движением руки. «Девушка погибает, а ты тут...» Возмутился Мади, понизив градус веселья. Тем самым опередил ректора, терпение которого явно подходило к концу. «Она не умрет, серьезно добавил хранитель заповеди Фейна и повернулся к вошедшим спиной. А пройдя немного вперед, обернулся и все же добавил. «Однако тяжелая судьба ей выпадет, и испытаний не счесть!» «Вот только давай без этого!» — проворчал внук, следуя за ускорившимся архимагом. В считанные мгновения... «Вся троица преодолела колонный зал с каменными статуями божества в разных ипостасях и настроениях». В ответ на эти слова старец лишь хмыкнул и, пройдя по коридору, толкнул каменную плиту, отворяя вход в ритуальный зал с небольшим постаментом в центре. Его окольцовывали руны защитных заклинаний, пока что не активированных. Сверху, сквозь узенькое отверстие, лился дневной свет – падая аккуратно на ритуальный плоский камень, алтарь. «Что мы...» Жнец неуверенно остановился на входе, впечатлившись аурой помещения. «Вы приобретете другие тела», прямо ответил хранитель. «Станете феями. Если повезет, сохраните свои магические способности. Если нет...» И тут хранитель многозначительно замолчал. «Отступать уже поздно». подумал Архимаг, прибавив в уме. «Слишком поздно. Прости меня, Лея». Глениус еще немного помедлил, а после кивнул в знак согласия. «Встаньте в центре заклинания и держите девушку», попросил хранитель. «Мне нужно ее согласие. И, к сожалению, ей придется дать кинжал». «Хорошо», кивнул ректор, морально готовясь к чему угодно, даже к смерти от рук любимой. Поцеловав Лею в висок, Он прошел куда велено. Аврин в следующий миг сжал пальцы в воздухе и повел рукой в сторону, снимая обездвиживающие чары, содержимые твиглом. Ректор поставил студиозу на ноги и, повернув лицом к себе, стиснул в объятиях. Дёрнувшиеся было руки Дорвиндаль. тут же вытянулись по швам. Скрюченные пальцы ее то и дело порывались отцарапать Гленюса, однако в последний момент отдёргивались. Видно, было внутреннее сопротивление владельца тела воли Твигла. «Ничего, скоро уже», — прошептал Сегдиваль и попросил. «Начинайте». «Имади, Твигл, не знаю, смогу ли я его...» «Об этом не беспокойтесь. Фейнгах пожелал забрать паразита себе», — ответил хранитель, опередив внука. После старик приблизился к ритуальному постаменту и протянул два изогнутых кривых кинжала. а неожиданно понизив голос, прошептал «Готовьтесь к встрече!». С этими словами он отошел обратно и добавил уже громко «Порежьте друг другу ладони!». Архимаг скребился и снова припал губами к голове Леи, поцеловал как-то вымученно и отпустил, стараясь действовать быстро. В одно мгновение, чуть оцарапав ладонь любимой, он схватился рукой за лезвие ее взметнувшегося клинка – Капли крови окропили камень, и руны тут же ожили, засияли, напитавшись силой. Твигл, получив полную свободу действий, все-таки не мог довершить начатое. Тело Леи тряслось от внутреннего сопротивления. Она все же взмахнула ножом, и, если бы не перехваченное архимагом запястье, пронзило бы его сердце ровным расчетливым движением. «Позволь ей», — еле слышно добавил старик, отворачиваясь. Мади остался смотреть, но в итоге не выдержал и тоже отвернулся. В следующее мгновение тела Глениуса и Леи упали на камень, а души воспарили в воздух. Минуя магический барьер, оба встали возле хранителя, Мади, в этот раз наблюдая за происходящим словно со стороны. В следующий миг Аврин-старший стал зачитывать надписи на непонятно откуда взявшихся каменных табличках, ныне висящих в воздухе. Он напевно повторял одинаковые части «Антитофейлея, Глениус, А под защитным барьером между тем происходило закономерное. Потеряв магическую подпитку, Твигл вылез из тела своей жертвы эдаким светло-серым дымчатым сгустком, да еще надрывно взвыл, летая под куполом защитного заклинания. Старец, закончив читать четвертую по счету табличку, воскликнул. «Взываю к тебе, о феингах!» Раздался еле слышный звон колокольчиков, а воздух замерцал мириадами огней. Души Глена и Леи не отводили взгляда. Хранитель и Мади попросту закрыли глаза, не желая ослепнуть. А когда несколько секунд спустя звон резко стих, холод заполнил всю комнату. Свет постепенно потускнел, пока и вовсе не наступила кромешная тьма. Старец прибавил еле слышно. «Это за вами. Идите». Гленюс сразу понял, что произошло. Смерть вмешалась в ритуал. Он перевел взгляд в сторону дальней стены и заметил черный провал, из которого валила серая дымка. Клубясь по полу, густой туман оставлял за собой иней от замерзшей на камне влаги. Под магическим куполом порхали две маленькие бабочки, невольно привлекая взгляды Мади и Хранителя. Сев в луже крови, оставшиеся вместо тел обоих, существа стали напитываться и медленно расти. Седеваль же обернулся к Лее. ныне свободная, она испуганно раскрыла глаза, когда Глен поманил ее за собой к провалу, но, несмотря на страх, кивнула и последовала за ним, летя по воздуху светлой дымкой. Время неумолимо приближало их к нелегкому выбору, которому призывала богиня. А стоило обоим пересечь барьер между миром живых и царством смерти, переместившись на тропу отчаяния, как раздался протяжный крик то ли ворона, то ли стервятника. Кивнув любимый, Глиниус спокойно поплыл дальше. Каменные ступеньки, вырезанные в скале, тянулись вниз, уходя на многие лиги вперед. Раз за разом спускаясь к полуразрушенному замку, точнее, его руинам с обвалившимися внутрь шпилями башен. Глениус никак не мог избавиться от отвращения к его обитателям. «Ну, <связывая кобра> прошипела огромная кобра, показавшись из очередного поворота. Раздувая капюшон, она приняла стойку и приготовилась к броску. Ее мерное покачивание из стороны в сторону невольно ввело в транс Лею, но не бдительного сегдеваля. Привычный к такому приветствию, мак обернулся жнецом, провел проклятой косой по воздуху и спокойно приказал «Уйди». Змея в тот же миг закрыла пасть и испуганно уползла. Ее протяжный крик предупредил остальных. «Жнец идет. Жнец? Один?» удивленно вторила ей эхо. «А второй? Кто с? просипело другое существо, стоило душам спуститься ниже и еще раз повернуть по каменной тропинке вниз, как вдруг впереди показалось крючковатое, голое и сушеное временем дерево, разинув пасть и хрустя древесными опилками, оно решило ответить остальным: невинная. Что? Правда? Но сказать что-либо еще дерево не успело. Удар проклятой косы перерубил его надвое, отправляя растворяющиеся в воздухе половинки бежащего полена в полет со скалы. «Попробовать, вать, вать. надо, надо, надо попробовать, мать, Между тем не унималось эхо. И действительно, по завершении спуска к подножью горы Обе души, появившись из-за поворота извилистой каменной лесенки, узрели полуразрушенную крепость. Следом послышалось копошение множества существ среди таких же иссушенных деревьев, распахнувших свои пасти. «Уймитесь!» — разнеслось вдруг по воздуху безжизненным голосом, словно ударной волной. «Это мои гости!» Существа в ответ благоговейно поклонились – припав к земле, и поспешили убраться подальше от приглашенных. И даже древние, выкопав из земли корневища, медленно поползли в противоположном направлении. Немногим ранее, заступив вперед Леи, Глиниус принял на себя удар гнева самой богини, и потому был вынужден остановиться, собираясь силами. Да только смерть устала ждать, и громогласно приказала — «Шевелитесь!» Глену Илеи действительно пришлось пересиливать себя и продолжить путь. Мерцающая белым светом душа Дорвиндаль по окончании спуска изрядно потускнела, постепенно приближаясь к серому оттенку. Гленниус уже отпустил проклятую косу, которая тянула из него магические силы, и вновь сменил ипостась, став лишь темной дымкой. А впереди их ждало еще целое плато на пути к руинам упокоения, окруженным редкой оградой из овальных высоких камней. Еще немного, и это расстояние осталось позади. Камни из полины высотой в два человеческих роста казались живыми и слегка склонялись в сторону путников. Глениус вновь выступил вперед, предчувствуя новый приступ раздражения богини. «Сколько можно!» «Не злите меня!» Но даже угроза самой смерти сил никому не прибавила, потому рядом с душами Глена и Леи появилась воронка портала, куда их в тот же миг и утянула. «Наконец-то!» — вымолвила богиня, встречая гостей в призрачном платье. Ее точеный стан окутывала угольно-черная дымка, плывущая по воздуху вслед за владелицей. Антрацитовые длинные волосы смерти стояли торчком, как будто старались коснуться потолка. А угловатое худое лицо, лицо скелета, обтянутого бледной кожей, хмурилось. За ее спиной, на треснувшей стене, висел огромных размеров хронометр без циферблата. Шестерёнки видимого взору механизма то и дело дергались, пытаясь сдвинуть несуществующее время. Подняв вверх указательный палец, богиня указала им в сторону Леи и брезгливо произнесла «Что это? Невинная?». В ответ архимаг вновь сменил ипостась и кивнул «Поражаюсь твоей выдержке, жнец». Садясь небольшой ступеньки, смерть стала медленно приближаться, ступая босыми ногами по воздуху «Но тебе же хуже». «Бессмертный мой служитель!» Она становилась прямо напротив архимага и слегка склонила голову на бок. Ростом она превосходила Гленюса в два раза, и потому приглашенным пришлось запрокинуть свои призрачные головы, а богиня между тем продолжила. «До меня дошли слухи о сговоре со Скагаром». Сверкнув темными очами, словно провалами в бездну, и, не услышав ответа, она опомнилась и потому разрешила говорить. «Отвечай, позволяю». «Да, это так, моя богиня», ответил жнец сухо. «Я пришел просить о разрыве договора и готов за это заплатить». «Вот как!» Тонкие брови собеседницы изогнулись, а по волосам прошла крупная волна. «Ради этой вот смертной ты готов отдать свою жизнь, за которую боролся тысячи и тысячи раз? Так легко?» «Да, моя богиня», — вновь согласился Сегдиваль, не дрогнув ни мускулом. Лея в ответ дернула головой, пытаясь высказаться. Но, увы, не вышло. И потому метнулась вперед и замахала руками, а после встала на колени. «Нет, нет, только не это!» — взмолилась она в надежде, что ее мысли услышат. Ехидная улыбка исказила лицо смерти, и она расхохоталась, отвернулась и прошла обратно к хронометру. «Да чего же вы!» Но осеклась, заметив нехарактерное движение механизма, дернувшегося в этот раз еще сильнее. И, не найдя слов, изумленно подумала. «Ох и хитрец! Ох и лис! Переиграть меня решил!» В мыслях богини всплыло обещание Скаагара. «И вот когда ты станешь смертный, а ты станешь, правда, лишь на мгновение, тогда я смогу тебя поцеловать». Впервые в жизни богиня пожалела, что согласилась. истерично рассмеявшись своему визави в лицо. Этот наглец не остановится ни перед чем при достижении своих эгоистичных целей. Готов при необходимости разрушить баланс мироздания, лишь бы на миг почувствовать себя властелином положения. А невинная между тем упала на колени и сложила ладони в молящем жесте. «Что за наивная душонка!» — подумала богиня, надменно наблюдая за потугами простой смертной. «Прошу, отпусти Лею. Я готов заплатить за все». Архимаг поспешил повторить просьбу, склоняясь к девушке. Но да только его бесплотные руки прошли сквозь нее, и попытка поднять Лею с пола не увенчалась успехом. «Встаньте оба!» — скомандовала смерть. В раздумьях, Она сверлила взглядом излюбленную трещину в стене. Души подчинились. Сотня неупокоенных, жнец. Тебе оставалось дослужить до окончания договора. Ты осознаешь, какую глупость совершаешь? Да, моя богиня. И все равно просишь о таком? Да, моя богиня. Что ж. Я разрываю с тобой договор. «Нет!» Воскликнула Лея, неожиданно обретя голос. «Не надо!» Нестерпимое горе придало сил ведунье, сумевшей воспротивиться законам мироздания. И смерть все поняла, задумавшись еще сильнее. А «Аскагор умен, бесспорно. Но я умнее. И это канон». «Что ж, «Назови мне свое полное имя», — приказала богиня, вновь склонив голову на бок. По ее волосам прошла крупная волна, устремившаяся в потолок. Брови изогнулись, губы поджались, глаза замерцали угольной чернотой. «Не говори», — еле слышно попросил ректор любимую. Однако она не повиновалась и все же ответила. «Лея Дорвиндаль. «Благодарю». Богиня улыбнулась уголками губ. «Я принимаю твою плату, Лея, и заключаю с тобой договор. Ты станешь моей приспешницей взамен на его душу. Сроком... М -м -м. Сотня неупокоенных!» Начал было просить Сегдиваль, но тут же был перебит раздраженным. «Молчать!» Смерти вновь забрала у жнеца возможность говорить. Алия поспешила успокоить богиню, пока та не передумала. «Я согласна, только, только, Глена...» «Нет, моя дорогая смертная, вначале служба, а потом душа. Вот тебе мое последнее предложение». И слегка призадумавшись, смерть вынесла вердикт. «Сотня исполненных приказов! И тогда я отпущу жница Дорвиндаль в тот же миг сомкнула свои бесплотные руки в замок, кивнула и склонилась к самому полу в знаке согласия и беспрекословного повиновения, которое некогда подсмотрела на одном из собраний деревенских. Довольная богиня щелкнула пальцами, и в следующий миг девушка исчезла, переместившись обратно в мир живых. «А ты?» — она перевела взгляд на Глениуса. «Наведи пока в моем царстве порядок». По мановению руки Сигдеваль исчез, оставив смерть в одиночестве. Та лишь обернулась и вновь продолжила довольно взирать на дергающиеся шестеренки хронометра мироздания.